Глава 12. 13 столетие. В 13 столетии Средние века достигли наивысшей точки своего развития. Синтез, постепенно создававшийся со времени падения Рима, достиг предельной полноты. 14 столетие принесло с собой разложение учреждений и философий. 15 столетие положило начало тех учреждений и философий, которые мы и поныне считаем новыми. Великие люди XIII столетия были действительно великими. Иннокентий III, Святой Франциск, Фридрих II и Фома Аквинский являются, каждый на свой лад, высшими представителями тех типов, которые они воплощают. XIII столетие дало также великие достижения, не столь определенно связанные с великими именами. Готические соборы Франции, романтическую литературу циклов о Карле Великом, Артуре и Небелунгах, Начатки конституционного правления, воплощенные в Великой Хартии Палате Общин. Вопрос, интересующий нас наиболее непосредственным образом, это история схоластической философии, особенно система Аквинского. Но рассмотрение этого вопроса я откладываю до следующей главы, с тем чтобы предварительно попытаться дать общее представление о тех событиях, которые оказали наибольшее влияние на формирование духовной атмосферы века. Центральной фигурой начала столетия является Папа Иннокентий III, 1198-1216, проницательный политик, человек безграничной энергии, непоколебимый поборник наиболее крайних притязаний папства, но чуждый христианского смирения. При своем посвящении он избрал для проповеди текст «Смотри, я поставил тебя всей день, над народами и царствами, чтобы искоренять и разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. Сам себя Иннокентий называл царем царей, владыкой владык, священником во веки веков по чину Мельхиседека. Чтобы навязать другим подобное представление о себе, Иннокентий пользовался всяким благоприятным обстоятельством. В Сицилии, которая была завоевана императором Генрихом VI, Умер в 1197 году женатым на Констанции, наследнице нормандских королей. Новым королем являлся Фридрих. Ему было всего три года в момент вступления Иннокентия на папский престол. Королевство бурлило, и Констанция нуждалась в помощи папы. Она сделала его опекуном младенца Фридриха и добилась от Иннокентия признания прав своего сына в Сицилии ценой признания папского верховенства. Сходные признания сделали Португалия и Арагон. В Англии король Иоанн после яростного сопротивления был вынужден уступить свое королевство Иннокентию и получить его обратно в качестве папского Лена. Только венецианцы в известной мере взяли верх над Инокентием в деле четвертого крестового похода. Крестоносное воинство должно было погрузиться на суда в Венеции, но здесь возникли трудности с обеспечением достаточного количества кораблей. Достаточное количество кораблей имели одни венецианцы, но они настаивали, из чисто коммерческих соображений, на том, что было бы гораздо лучше завоевать не и Иерусалим, а Константинополь. Во всяком случае, это явилось бы полезной промежуточной ступенью, тем более что Восточная империя никогда не обнаруживала особенно дружественных чувств по отношению к крестоносцам. Было признано необходимым пойти на уступки Венеции. Константинополь был взят, и в нем воцарился латинский император. На первых порах Иннокентий был раздражен, но затем он рассудил, что теперь-то открывается возможность воссоединить восточную и западную церкви. Надежда эта оказалась тщетной. Кроме этого случая, я не знаю никого, кому когда-либо и хоть в какой-то мере удалось взять верх над Иннокентием. По его приказу предприняли Великий Крестовый поход против альбигойцев. в результате которого в Южной Франции были с корнем вырваны ересь, счастье, процветание и культура. Иннокентий низложил Раймунда, графа Тулузского, не обнаружившего рвения крестовому походу, и закрепил большую часть области альбегойцев за предводителем крестоносцев Симоном де Монфором, отцом создателя парламента. Иннокентий вступил в конфликт с императором Оттоном и обратился к немцам с призывом не изложить своего правителя. Они так и поступили, и по совету Иннокентия избрали вместо него императором Фридриха II, который достиг к этому времени совершеннолетия. Но за поддержку, оказанную Фридриху, Иннокентий потребовал ужасающую цену в виде обещаний, которые, однако, Фридрих твердо решил нарушить при первой же возможности. Иннокентий III был первым великим папой, в котором не было ни грана святости. Реформа церкви дала возможность иерархам чувствовать себя спокойно относительно ее нравственного престижа, и поэтому они решили, что им нечего больше утруждать себя святым образом жизни. Стремление к власти, начиная с Иннокентия III, все более и более подчиняло себе политику папства и даже в годы его понтификата вызвало оппозицию со стороны некоторых религиозных людей. С целью усиления власти Курии Иннокентий III провел кодификацию канонического права. Вальтер фон дер Фогельвейде назвал этот кодекс самой мерзкой книгой, которую когда-либо произвел на свет ад. И хотя самые ошеломляющие победы папства были еще впереди, но уже в этот момент можно было предугадать характер его последующего упадка. Фридрих II, опекуном которого являлся Иннокентий III, В 1212 году отправился в Германию и с помощью папы был избран императором на место Оттона. Инокентий не дожил, чтобы увидеть, какого страшного врага папства он взрастил в лице Фридриха. Фридрих, один из самых замечательных правителей, каких только знает история, провел свои детские и юношеские годы в трудных и неблагоприятных условиях. Отец его, Генрих VI, сын Барбароссы, разбил сицилийских норманов и женился на Констанции, наследнице королевского престола. Он поставил немецкий гарнизон, который навлек на себя ненависть сицилийцев. Но в 1197 году, когда Фридриху было всего три года, его отец умер. Тогда Констанция выступила против немцев и попыталась править без них с помощью папы. Немцы затаили злобу, и Оттон предпринял попытку завоевать Сицилию. Это и было причиной его конфликта с папой. Палермо, где прошли детские годы Фридриха, имело другие поводы для волнений. Мусульмане поднимали восстание. Пизанцы и генуэзцы боролись друг с другом и со всеми остальными за обладание островом. Влиятельные слои в Сицилии без конца переходили из одного стана в другой, в зависимости от того, какая партия предлагала более высокую цену за предательство. Однако в культурном отношении Сицилия имела огромное преимущество. Мусульманская, византийская, итальянская и немецкая цивилизации сталкивались и перемешивались здесь как нигде. Греческие и арабские языки продолжали оставаться в Сицилии живыми языками. Фридрих научился бегло говорить на шести языках, и на всех шести был остроумен. Он был большим знатоком арабской философии и поддерживал дружественные отношения с мусульманами, чем приводил в ужас благочестивых христиан. Фридрих являлся. Гогенштауфеном, и в Германии мог бы сойти за немца. Но по культуре и чувствованиям он был итальянцем с примесью византийского и арабского элементов. Современники наблюдали за его деятельностью с изумлением, мало-помалу переходившим в ужас. Они называли его чудом мира и изумительным творцом нового. Еще при жизни Фридрих стал легендарной личностью. Ему приписывали авторство книги о трех обманщиках. Под «Тремя обманщиками» имелись в виду Моисей, Христос и Магомед. Книга эта в действительности никогда не существовавшая последовательно приписывалась многим врагам церкви. Последним из них был Спиноза. Во время соперничества Фридриха с императором Оттоном впервые стали употребляться клички Гвельф и Гибеллин. Они являются искажением фамильных имен двух соперников Вельф и Вейблинген. Кстати, племянник Оттона приходится предком правящему британскому королевскому роду. Иннокентий III умер в 1216 году. Оттон, потерпевший поражение от Фридриха, умер в 1218 году. Новый папа Ганори III На первых порах поддерживал с Фридрихом хорошие отношения, но вскоре между ними возникли разногласия. Во-первых, Фридрих отказался отправиться в крестовый поход. Затем у него начались нелады с ломбардскими городами, которые в 1226 году заключили между собой наступательный и оборонительный союз сроком на 25 лет. Ломбардские города питали к немцам чувство ненависти. Один из их поэтов сочинил пламенные стихи, направленные против немцев. «Не любите немцев! Подальше, подальше от этих сумасшедших псов!» Стихи эти, по-видимому, выражали чувство всей Ломбардии. Фридрих хотел задержаться в Италии, чтобы разделаться с городами, но в 1227 году Гонорий III умер, и преемником его стал Григорий IX, пылкий аскет, питавший чувство любви к святому Франциску, который платил ему взаимной любовью. Через два года после смерти святого Франциска Григорий причислил его к лику святых. На первом плане у Григория стоял крестовый поход, и за отказ участвовать в нем он отлучил Фридриха от церкви. Фридрих, женатый на дочери наследницы Иерусалимского короля, был вовсе не против отправиться в крестовый поход, если бы это позволили ему дела. Он называл сам себя Иерусалимским королем. В 1228 году, еще будучи отлучен от церкви, Фридрих и впрямь отправился на восток. Это разъярило Григория даже сильнее, чем его предыдущий отказ, ибо как мог предводительствовать армии крестоносцев человек, преданный папой Анафеме. Прибыв в Палестину, Фридрих установил дружественные отношения с мусульманами, стал оправдываться перед ними, что Иерусалим дорог христианам, хотя стратегическое значение его... Ничтожно и добился того, что уговорил их мирно уступить ему Иерусалим. Это еще более взбесило папу. С неверными нужно было воевать, а не вести переговоры. Несмотря на это, Фридрих был по всей форме коронован в Иерусалиме, и никто не мог оспаривать, что он добился полного успеха. В 1230 году между папой и императором был восстановлен мир. В следующие несколько лет, пока этот мир поддерживался, император посвятил делам сицилийского королевства. С помощью своего первого министра Пьетро де Лавинье он издал новый свод законов, построенный на основе римского права и свидетельствовавший о высоком уровне цивилизации в южных владениях Фридриха. Этот свод законов был незамедлительно переведен на греческий язык в интересах той части населения, которая говорила по-гречески. Важную роль сыграл университет, основанный Фридрихом в Неаполе. Фридрих чеканил золотые монеты, получившие название «Августалов» — первые золотые монеты на Западе за много столетий. Фридрих облегчил условия торговли и уничтожил все внутренние пошлины. Он даже созывал выборных представителей городов на заседание своего совета, который, однако, пользовался лишь совещательными правами. Конец этому периоду мирных отношений наступил, когда в 1237 году Фридрих вновь вступил в конфликт с Ломбардской лигой. Папа связал свою судьбу с городами и вновь отлучил императора от церкви. С этого момента и вплоть до самой смерти Фридриха, последовавшей в 1250 году, война фактически не прекращалась, становясь постепенно с обеих сторон все более ожесточенной, жестокой и предательской. Счастье резко... колебалась то в одну, то в другую сторону, и исход борьбы оставался еще неясным, когда император умер. Однако те, кто пытался быть преемником Фридриха, были лишены его силы и постепенно потерпели поражение, оставив Италию раздробленной, а папу победителем. Смерть пап вносила мало перемен в ход борьбы. Каждый новый папа фактически без всяких изменений продолжал политику своего предшественника. Григорий IX умер в 1241 году. В 1243 году папой был избран Инокентий IV, ярый враг Фридриха. Людовик IX, несмотря на свою безупречную ортодоксальность, пытался умерить ярость Григория IX и Инокентия IV, но тщетно. Особенно нетерпимым был Инокентий IV, который, отверг все предложения о переговорах со стороны императора, и не разбирался в средствах борьбы против него. Он объявил Фридриха незложенным с престола, провозгласил против него крестовый поход и отлучил от церкви всех тех, кто его поддерживал. Монахи агитировали против Фридриха, мусульмане поднимали восстание. Заговоры возникали даже среди виднейших номинальных его приверженцев. Все это еще более ожесточало Фридриха. Заговорщики были жестоко покараны, а у пленников вырывали правый глаз и отрубали правую руку. В один момент этой титанической борьбы Фридрих подумывал об основании новой религии, в которой он должен был стать мессией, а его министр Пьетро де Лавинья занять место святого Петра. Смотри биографическое исследование о Фридрихе II, принадлежащее Перу Германа Конторовича. Он не зашел настолько далеко, чтобы предать свой проект огласке, но поделился им в письме, адресованном Дел Винья. Вдруг, однако, Фридрих уверился основательно или безосновательно, что Пьетро задумал против него заговор. Он ослепил его и выставил на всеобщее поругание в клетке. Но Пьетро избежал дальнейших страданий, покончив жизнь самоубийством. Фридрих, несмотря на всю свою талантливость, не мог бы добиться победы, ибо существовавшие в его время антипапские силы были проникнуты благочестием и демократизмом, в то время как его целью было нечто подобное восстановлению языческой Римской империи. В области культуры Фридрих был просвещенным человеком, но в политическом отношении он стоял на реакционных позициях. Двор Фридриха носил восточный характер, он имел гарем с евнухами. Но именно при этом дворе — зародилась итальянская поэзия. Фридрих и сам имел некоторые заслуги как поэт. В ходе своей борьбы с папством он опубликовал полемические заметки об опасностях церковного абсолютизма, которые были бы восторженно приняты в XVI столетии, но в его время не получили никакого отклика. Еретики, в которых Фридрих должен был бы видеть своих союзников, представлялись ему лишь бунтовщиками, и чтобы угодить папе, он подвергал их преследованиям. Если бы не император, свободные города могли бы стать противниками папы. Но до тех пор, пока Фридрих требовал от них покорности, они приветствовали папу как своего союзника. В итоге, несмотря на то, что Фридрих был свободен от суеверий своего века, а в культурном отношении намного превосходил других современных правителей, положение императора вынуждало его стать врагом всех политически свободолюбивых сил. Поражение Фридриха было неизбежным, но из всех исторических деятелей, потерпевших поражение, он остается одним из наиболее интересных. Еретики, против которых выступал Накентий III и которых преследовали все правители, включая Фридриха, заслуживают изучения как сами по себе, так и потому что они приоткрывают завесу над чувствованиями народа, которые в противном случае в литературе того времени едва ли оставили бы хоть какой-нибудь след. Наиболее интересные, вместе с тем наиболее крупные из этих еретических сект были Катары, более известные в Южной Франции под названием альбигойцев. Родиной доктрин Катаров была Азия, откуда они проникли в Европу через Балканы. Доктрины эти получили широкое распространение в Северной Италии, а на юге Франции их разделяло огромное большинство населения, включая знать, которая была... рада предлогу захватить церковные земли. Причина широкого распространения этой ереси заключалась частично в разочаровании, порождённом крахом крестовых походов, но главным образом в том нравственном негодовании, которое вызывало богатство и порочный образ жизни духовенства. В это время широкое распространение получили чувства, аналогичные позднейшему пуританизму, в пользу личной святости. Чувства эти были связаны с культом бедности, Церковь владела огромными богатствами и в значительной мере обмерщилась. Очень многие священники вели кричащий безнравственный образ жизни. Монахи нищенствующих орденов обвиняли монахов более старых орденов и приходских священников, утверждая, что они глумятся над исповедальней, используя ее для обольщения верующих прихожанок. Враги монахов нищенствующих орденов — платили им тем же обвинениям. Не подлежит никакому сомнению, что в большинстве случаев эти обвинения были совершенно справедливыми. Чем более церковь притязала на верховенство, обосновывая свои притязания религиозными доводами, тем более простые люди ужасались контрасту между обетами и делами духовенства. В тринадцатом столетии действовали те же побуждения, которые в конечном счете привели к реформации — Главное различие заключалось в том, что светские правители не были готовы связать свою судьбу с еретиками, а это объяснялось в основном тем, что ни одна из существовавших тогда философий не могла примирить ересь с притязаниями королей на господство. Мы решены возможности точно установить взгляды катаров, ибо целиком зависим от свидетельств их врагов. К тому же церковники, хорошо знакомые с историей ересьей. склонны были приклеивать всем им какой-нибудь знакомый ярлык и приписывать существующим сектам взгляды прежних сект, часто на основе какого-нибудь весьма отдаленного сходства. Тем не менее, мы располагаем многими данными, почти не вызывающими никаких сомнений. По-видимому, катары были дуалистами, и, подобно гностикам, считали, что ветхозаветный Иегова — дурной творец мира, а истинный бог раскрывается только в Новом Завете. Материю катары рассматривали по существу как воплощение злого начала и отрицали воскрешение тел праведников. Порочные, однако, будут покараны переселением в тела животных. Поэтому катары придерживались вегетарианства, воздерживаясь даже от употребления яиц, сыра и молока. Рыбы, однако, не ели, ибо полагали, что рыбы зарождаются не половым путем. Всякая плотская связь внушала катарам отвращение. Некоторые из них утверждали, что брак даже еще омерзительнее, чем блуд, ибо он означает постоянную и совершаемую с наслаждением связь мужчины с женщиной. С другой стороны, катары не видели ничего предусудительного в самоубийстве. Новый завет они принимали более буквально, чем ортодоксы. Они воздерживались от клятв и подставляли другую щеку. Преследователи – Засвидетельствовали пример человека, обвиненного в ереси, который в свое оправдание заявил, что он ел мясо, лгал, ругался и был добрым католиком. Более строгие предписания секты обязаны были соблюдать только некоторые особенно святые люди, называвшиеся совершенными, остальным разрешалось есть мясо и даже вступать в брак. Интересно проследить родословную этих доктрин. В Италию и Францию их перенесли крестоносцы от болгарской секты, называвшейся богомилами. В 1167 году, когда катары собрались на собор близ Тулузы, на заседаниях его присутствовали болгарские делегаты. В свою очередь, секта богомилов образовалась в результате слияния манихеев и павликиан. Павликиане были армянской сектой, отвергавшей крещение младенцев, чистилище, заклинание святых и догма троичности. Они постепенно распространились во Фракию, а оттуда в Болгарию. Павликиане являлись последователями Марциона около 150 года нашей эры, который сам считал, что он следует святому Павлу, отвергая еврейские элементы в христианстве. и обнаруживал известное родство с гностиками, хотя и не примыкал к их движению. Из других ересей, получивших широкое распространение, я рассмотрю лишь одну — ересь вальденсов. Они были последователями Петра Вальденса, энтузиаста, который в 1170 году провозгласил крестовый поход во имя соблюдения Христова закона. Он раздал все свое добро бедным и основал общество, названное «Леонскими бедняками», члены которого соблюдали идеал бедности и вели строго добродетельный образ жизни. На первых порах вальденсы пользовались папской поддержкой, но они слишком резко поносили безнравственный образ жизни духовенства и были осуждены Веронским собором 1184 года. Тогда они решили, что каждый праведный человек сам вправе проповедовать и истолковывать священное писание. Они стали назначать своих собственных священников, обходясь без услуг католического духовенства. вальденсы распространились в Ломбардии, а также в Чехии, где они расчистили дорогу Гуситам. Во время карательного похода против альбигойцев, который задел и вальденцев, многие из них бежали в Пьемонт. Именно преследование пьемонтских вальденцев во времена Мильтона вызвало его сонет, «Отомсти, у Господи, за твоих убиенных святых!» Вальденцы уцелели до наших дней в отдаленных Альпийских долинах и в Соединенных Штатах. Все эти ереси встревожили церковь, и для их подавления были предприняты энергичные меры. Инокентий III считал, что еретики заслуживают смерти, ибо они повинны в измене Христу. Он призвал французского короля выступить в крестовый поход против альбигойцев, что тот и сделал, в 1209 году. Крестовый поход ознаменовался невероятными жестокостями, особенно ужасающая резня была устроена после взятия Каркассона. Раскрытие ереси входило в обязанности епископов, но это оказалось слишком обременительным для людей, имевших и другие обязанности, и в 1233 году Григорий IX учредил инквизицию, которая была передана эта часть обязанностей епископата. После 1254 года лицам, обвиненным инквизицией, было запрещено пользоваться услугами адвокатов. В случае осуждений имущества обвиняемых конфисковывали во Франции в пользу короны. Когда обвиняемый признавался виновным, его передавали в руки светских властей с просьбой пощадить его жизнь. Но если светские власти отказывались предать осужденного сожжению, они сами подлежали суду инквизиции. В компетенцию инквизиции входило преследование не только ереси в обычном смысле этого слова, но и колдовства и ведовства. В Испании деятельность инквизиции была направлена главным образом против тайных евреев. Функции инквизиции исполнялись в основном доминиканцами и францисканцами. Инквизиция никогда... не проникала в Скандинавию или Англию, но англичане обнаружили полную готовность воспользоваться ее услугами против Жанны Д'Арк. В целом, деятельность Инквизиции оказалась вполне успешной. В самом начале своего существования Инквизиция полностью истребила ересь альбегойцев. В начале XIII столетия церковь стояла перед угрозой восстания, едва ли менее грозного, чем то, которое вспыхнуло против нее в XVI столетии. От этого восстания церковь была спасена в значительной мере благодаря появлению нищенствующих орденов. Святой Франциск и Святой Доминик сделали для ортодоксии гораздо больше, чем даже самые энергичные папы. Святой Франциск Оссиский 1181 или 1182 1226 -й. был одним из самых обаятельных людей, каких только знает история. Он происходил из зажиточной семьи и в дни своей молодости не был чужд обычных развлечений. Но как-то раз, когда Франциск проезжал верхом мимо прокаженного, внезапный порыв сострадания внушил ему спешиться с лошади и поцеловать несчастного. Вскоре после этого случая он решил отказаться от всех мирских благ и посвятить свою жизнь проповедничеству и добрым делам. Отец Франциска, почтенный деловой человек, пришел в ярость, но оказался бессильным удержать сына от этого шага. Вскоре святой Франциск собрал группу последователей, которые все дали обет соблюдения полной бедности. На первых порах церковь относилась к движению францисканцев с известной подозрительностью, уж слишком оно походило на движение бедняков. Первые миссионеры, посланные святым Франциском в отдаленные местности, были сочтены еретиками, ибо они следовали в жизни идеалу бедности, вместо того, чтобы, как монахи, ограничиваться принесением обета бедности, который никто не принимал всерьез. Но Иннокентий III оказался достаточно проницательным, чтобы разглядеть ту пользу, которую могло принести движение францисканцев, если бы его удалось удержать в рамках ортодоксии, и в 1209 или 1210 году признал новосозданный орден. Григорий IX, бывший личным другом святого Франциска, продолжал оказывать ему покровительство, навязывая в то же время ему некоторые правила, которые шли вразрез с энтузиастическими и анархическими побуждениями святого. Франциск стремился истолковывать обет бедности в самом строгом смысле, какой только ему можно было придать. Он возражал против того, чтобы его последователи пользовались жилищами или церквами. Францисканцы должны были питаться только тем, что соберут нищенством, и не иметь никаких жилищ, кроме того, что могло предоставить им случайное гостеприимство. В 1219 году святой Франциск совершил путешествие на восток и читал проповеди перед султаном, который принял его милостиво, но мусульманство не оставил. По возвращении Франциск обнаружил, что францисканцы выстроили для себя обитель. Он впал в великую скорбь, но папа уговорил или, может быть, заставил его уступить. После смерти Франциска Григорий IX возвел его в лик святых, но смягчил установленный им устав в вопросе о бедности. Как святой Франциск не имел себе равных? Что делает его единственным в своем роде среди святых – так это непосредственность его счастья, бесконечная широта любви и поэтический дар. Добро он творил, казалось бы, всегда без всяких усилий, как будто на пути его не стояла никакая человеческая грязь. Всякое живое существо вызывало во Франциске чувство любви, не только как христианина и человека с отзывчивым сердцем, но и как поэта. Его гимн «Солнцу», написанный Франциском незадолго до смерти, почти мог бы быть написан солнцепоклонником Эхнатоном. Но все же почти. Гимн проникнут христианским духом, хотя и не очень явственно. Франциск ощущал в себе долг по отношению к прокаженным ради них, а не ради себя. В отличие от большинства христианских святых, он больше пекся о счастье других, чем о своем собственном спасении. Франциск никогда не обнаруживал чувства превосходства даже по отношению к самым униженным и дурным людям. Фома из Челано говорит о Франциске, что он был больше, чем святым среди святых. Среди грешников он также был одним из своих. Если бы сатана существовал, то будущее ордена, основанного святым Франциском, доставило бы ему величайшее удовлетворение. Непосредственный преемник святого на посту главы ордена брат Илья погряз в роскоши и разрешил предать полному забвению идеал бедности. В годы, непосредственно следовавшие за смертью основателя ордена, францисканцы больше всего подвязались в роли сержантов-вербовщиков, в жестоких и кровавых войнах — гвельфов и гибеллинов. Инквизиция, основанная семь лет спустя после смерти Франциска, в нескольких странах находилась главным образом в руках францисканцев. Небольшое меньшинство, получившее название «спиритуалов», сохранило верность его учениям. Многие из них были сожжены Инквизицией за ересь. Люди эти утверждали, что Христос и апостолы не владели никакой собственностью, им не принадлежала даже та одежда, которую они носили. Это воззрение было осуждено как еретическое в 1323 году Папой Иоанном XXII. Фактическим итогом жизни святого Франциска явилось создание еще одного богатого и развращенного ордена, усиление мощи иерархии и облегчение преследования всех тех, кто выделялся нравственной чистотой или свободой мыслей. Если принять во внимание личность Святого Франциска и цели, которые он сам перед собой ставил, то нельзя представить себе итога, выглядевшего более жестокой насмешкой. Святой Доминик 1170-1221, личность значительно менее интересная, чем Святой Франциск. Он был костильцем и подобно Лайоле, одержим фанатической преданностью ортодоксии. Главную роль свою Доминик видел в подавлении ереси, а идеал бедности он принимал лишь как средство к достижению этой цели. Всю войну против альбигойцев Доминик находился вместе с карательной армией, хотя, как утверждают, и не одобрял некоторых из наиболее крайних ее зверств. Орден доминиканцев был основан в 1215 году Иннокентием III, и он вскоре добился успеха. Единственной человеческой чертой, которая мне известна в Святом Доминике, является признание, сделанное им Юордану Саксонскому. Оно заключается в том, что ему больше нравилось разговаривать с молодыми женщинами, чем со старыми. В 1242 году орден торжественно постановил, чтобы это место было изъято из написанного Юорданом жизнеописания своего основателя. Доминиканцы принимали еще более рьяное участие в деятельности инквизиции, чем даже францисканцы. Они сослужили, однако, полезную службу человечеству своей преданностью знаниям. Это нисколько не входило в намерение самого святого Доминика. Он предписал, что братья его ордена не должны изучать светские науки или свободные искусства, кроме как с особого освобождения от обета. В 1259 году это уставное предписание было отменено, и, начиная с этого времени, было сделано все, чтобы облегчить доминиканцам ученый образ жизни. Ручной труд совершенно не входил в их обязанности, а часы религиозных служб были сокращены, чтобы увеличить время на занятия. Доминиканцы посвятили себя тому, чтобы примирить Аристотеля с Крестом. Альберт Великий и Фома Аквинский — оба они принадлежали к Доминиканскому ордену, выполнили эту задачу столь успешно, как это только было возможно сделать. Авторитет Фомы Аквинского настолько подавил всех, что достижения последующих доминиканцев в области философии оказались весьма скромными. Несмотря на то, что Франциск питал к знанию еще большую антипатию, чем даже Доминик, величайшие имена следующего периода принадлежат францисканцам. Роджер Бекон, Думс Скотт, и Уильям Оккам все были францисканцами. Вклад, внесенный в развитие философии монахами нищенствующих орденов, составит тему последующих глав.